Глава 13. За 20 минут до выхода Ламары в парк тем днем. Гаспар шел со встречи с его величеством, и его трясло от злости. Драконорожденный в который раз столкнулся с непониманием и глупостью монаршей особы. И если раньше он не замечал этого так явно, то сейчас... Сейчас он перестал сомневаться, что правитель в этом королевстве ничего не решает. Все определяют лорды-советники... А мужчина в короне лишь марионетка в чьих-то умелых руках. А это значило только то, что враг действительно существовал. Где-то близко, где-то под самым носом. Но Гаспар до этого упрямо не желал его замечать. Именно это злило дракона рожденного. Собственная глупость и слепота. Вздохнув, он свернул на аллею, где редко кого можно было встретить, и опустился на ковную лавочку, решив собраться с мыслями в тишине но реализоваться этому желанию было не суждено. Только колдун прикрыл глаза, собираясь уйти в мысли найти там хоть какое-то решение, как вдалеке послышался поспешный стук каблучков. «Тьма!» – прошипел он сквозь зубы, надеясь, что беда пройдет мимо. Да только беда в лице Стины, Эд направлялась прямо к нему. Девушка видела, куда свернул дракон, рожденный, которого адептка пророчила себе в мужья и не собиралась отпускать добычу. Выждав несколько минут, она направилась следом, сильно ускорившись. И, кажется, удача ей улыбнулась, потому что объект желания не собирался убегать, а смиренно сидел на лавочке в тени раскидистого дерева. «Господин Куратор?» — стены расплылась в улыбке, сокращая остатки расстояния до мужчины. «Что-то стряслось?» «Нет, все хорошо», — сухо отозвался он, резко поднявшись с места. «У вас найдется минутка для вашей адыб?» Прибегла к хитрости девушка, поймав недовольный взгляд мужчины. Она была уверена, что ей нужно еще немного времени, чтобы растопить его ледяное сердце, привлечь внимание. Тогда Гаспар поймет, что именно она его счастье, и сам сделает первый шаг. А девушке нужно будет совсем немного времени помучить дракона рожденного перед тем, как дать ответ на заветный вопрос. «Адептка это сейчас не самое удачное время». Как можно спокойнее отозвался колдун. Я отвечу на все ваши многочисленные вопросы завтра на лекции. У меня он всего один, уверила его стена, легко коснувшись локтя. Она слышала, что тактильные контакты располагают людей. И, кажется, это оказалось правдой, потому что собирающаяся уходить Гаспар на мгновение прикрыл глаза и повернулся к стене. Что вы хотели спросить, адепт Кэт, только давайте быстрее. Конечно. Она с трудом превратила довольную улыбку в смущенную и хлопнула ресницами. «Вы же говорили о празднике в честь рождения нового дракона?» «Верно. Будет дан бал Маскарад через две недели». «Я бы очень хотела там побывать», — попыталась аккуратно подойти к нужному вопросу Стины. «Это должно быть волшебно. Все кланы, драконы, ритуал признания, Гаспар, а у вас уже есть пара на бал». «Что?» – мужчина встрепенулся, решив, что попросту ослышался. «Я очень хочу пойти», – протянула она, хлопнув ресницами. «Вы бы могли пригласить меня?» Она озвучила свое желание и затаила дыхание. Ответ для девушки прогремел громом среди ясного неба. «Адептка эт, это исключено». Да только отступать она не собиралась. «Но я же могу вас отблагодарить за этот жест?» — проговорила девушка, делая еще один небольшой шаг, сокращая расстояние между ними практически до неприличия. «Прошу вас, Гаспар, не откажите в такой простой просьбе!» Мужчина раздраженно качнул головой и к своему несчастью поинтересовался. «И как же вы можете меня отблагодарить?» Стинна будто только ждала этого. Она железной хваткой вцепилась в ласка на его пиджака, привстала на носочках и поцеловала мужчина. Дракон, рожденный на секунду остолбенел от такой наглости и нарушения личного пространства, да и ко всему прочему спиной почувствовал чужой тяжелый взгляд. Ему потребовалась долгая секунда на то, чтобы отпрянуть от обнаглевшей адептки и прожечь ее таким взглядом, что та сама отступила еще на шаг, после чего обернуться и проверить, кто мог видеть случившееся. Но позади уже никого не было. Кто бы ни оказался случайным свидетелем произошедшего, задерживаться он не стал. «Адептка Эд!» Вся накопившаяся за сегодня злость выплеснула в словах куратора. «Еще одна подобная выходка, и вы будете отстранены с практики и отправлены домой без зачета. Если вы сюда приехали не для обучения, мне вам дать нечего». Стена испуганно отступила, понимая, что сглупила и поспешила. «Господин Куратор, простите, я...» «Ни слова больше», — взмахнул рукой дракон, рожденный. «Вы наказаны. К завтрашнему занятию я жду доклад по истории дома Итель в двух экземплярах». «Но...» «И не забудьте упомянуть то, что я рассказал вчера об их законах и действиях против порождения тьмы». «Гаспар...» Однако колдун даже не дал адептки слова сказать. Развернулся и поспешно покинул аллею, оставив злую и обиженную девушку в одиночестве. Ламара и Рион. Не знаю почему, но меня совершенно не развеселило то, как стена пыталась добиться внимания Гаспара. Я думала, что это будет весело, добавит какой-то озорной нотки практики. Я ошибалась. Меня из парка в тот момент, как ветром сдуло. И стало почему-то обидно. Почему? Я не понимала, и, честно говоря, не особо хотела понимать. Вернувшись к себе, я решила направить все силы и эмоции на чтение параграфа, который и так дал мне уже много пищи для размышления. Но буквы расползались в стороны, будто под действием магии. Я же усиленно моргала и усилием воли возвращала себя в текст. За этим занятием сидела, пока не почувствовала, что устала и хочу спать. Не желая ни о чем больше думать, отложила книги подальше и упала на подушку накрылась одеялом и приготовилась к новому кошмару с драконом. Тогда я еще не знала, насколько окажется он новым. Может, потому и нырнула в сновидении с такой беспечностью и злостью. Вот только на кого я злилась? Даже сама не могла ответить на этот вопрос. Сон начался, как обычно. Я дрожала от страха, стояла на вершине и всматривалась вдаль. Дракон появился точно так же, как всегда. Но сейчас что-то было не так. Я смогла повернуться и окинуть взглядом местность, в которой находилась. Впервые за все время я могла с уверенностью сказать, что стою на вершине башни. Башни, замка, одиннадцати крыльев. Почему я так решила? Потому что позади простирался яркий город. Столица Соединенного Королевства Пеактон. Ее я бы ни с чем перепутать не смогла. А когда повернулась, дракон был уже рядом. Он распахивал пасть, чтобы сожрать меня. Вот только... только страх испарился. Зато появился интерес. Я уже слишком много знала о драконах, чтобы не обратить внимание на то, какого цвета глаза у моего убийцы. А они были необычного синего оттенка, с вертикальными зрачками. На морде торчали большие острые наросты, боевые, местами сколотые, местами сломанные». Насколько бы я ни пыталась, не могла рассмотреть окраску самого дракона. Кажется, это было важно, но почему... Пасть распахнулась, и меня волной боли выкинуло в реальность. Открыв глаза, я хватанула ртом воздух, не в силах справиться с удрогой, которая из сна перешла в реальность. Тело скрутило огнем. Он прокатился вниз вдоль позвоночника и замер где-то в районе копчика. Я попыталась сесть, но боль только усилилась. Угомонилась она только когда... Я расслабилась и несколько раз глубоко вдохнула, а потом... «Сон изменился!» — ахнула я, наконец, понимая, что только что произошло. А потом все же села и провела ледяными пальцами по щекам. Это явно что-то значило. Но что могло повлиять на изменение сна, который повторялся практически каждую ночь? Я услышала, как хлопнула дверь в комнату, когда умывалась. Но стоило повернуться, как Нэн уже ушла. Она будто начала мне избегать, хотя, возможно, мне это просто казалось. На столике ждал завтрак и чашка с горячим чаем. А в расписании значилось скорое занятие. Я только успела поесть и порадоваться тому, что захватила с собой письменные принадлежности, как поняла, что уже опаздываю. Лекция была назначена там же, где и вчера. Адепты уже заняли места за столами, которые слуги расставили рядом с креслами. Гаспар опаздывал, зато Стена сидела на своем месте и пребывала не в духе?» «Опастываешь, Ширион, бросила она, когда я заняла место справа от нее. Куратор еще нет?» отозвалась я, пожав плечами. «Тебе-то что?» «Из-за тебя тут плохо думает о нашей Академии!» фыркнула она, поглаживая пальцами кончик позолоченного черного пера. «А может, из-за тебя?» отозвалась я и в тон, не собираясь терпеть возмущение, вставшая не с той ноги адепки. «И чего она злая?» Не она ли вчера добилась того, чего так хотела? На крыльях счастья летать должна. А ну, повтори, что сказала. Магия всколыхнулась и мгновенно сформировалась в огненный шар, который зажимала в кулаке одна высокородная истеричка. У тебя с головой все нормально? Уточнила я, мазнув по ней косым взглядом, а сама подготовила формулу защиты. Мало ли, может, там настолько мозги и сохли, что она решит напасть. Правда, площадь поражений у огненного шара большая, заденет не только меня. Надо щит увеличить. да так, чтобы не отскочил в сторону. Плохо, что со стихийными чарами я не дружу. А то погасила бы магию не в руках быстро и без жертв. Начнем занятие. Мы обе пропустили появление Гаспара, который появился перед адептами. Стина моментально уничтожила чара, которыми только что мне угрожала, и вновь взялась за перо. Адептка это «Вы написали доклад?» Первым делом поинтересовался драконорожденный, одарив свою избранницу вниманием. Э нет, я...» «Второй доклад будет по теме сегодняшней лекции. Расширите в своих исследованиях то, что я не успею вам сегодня рассказать». Сухо проговорил колдун, теряя всякий интерес к стене и приступая к лекции. Первые минут десять я вникала в тему и усиленно записывала все то, что говорил мужчина а потом поймала себя на том, что пытаясь поймать взгляд Гаспара, который непременно должен был направлен на стену. Если они сошлись вчера, мужчина попросту не сможет игнорировать ее присутствие. Но именно это он и делал. Дракон не просто не смотрел на адептку Эд, а делал вид, что ее вообще не существует. Когда она поднимала руку, мужчина спрашивал другого адепта. Когда перевернула чернильницу, даже бровью не повел. Словом, вел он себя так, будто стены не существовало вовсе. И, судя по тому, как отчаянно она пыталась привлечь его внимание, девушку это сильно задевало. Поначалу это еще было не так сильно заметно, но когда занятие закончилось, Гаспар почему-то обратился ко мне. И вот тогда стена резко сжала кулак и прошипела то ли ругательство, то ли проклятие. «Адептка Эрион, задержитесь, пожалуйста». Гаспар сказал это совершенно обыденным тоном – На выражении лица одногруппницы сулило мне проблемы. Да только не в первый раз. Напугать ей меня не удастся. Особенно с учетом того, что я и сама хотела побеседовать с Куратором. И уверена, что моя тема была серьезнее той, что хотел предложить мне Дракон Рожденный. Я дождалась, пока все адепты уйдут. Даже Стина, которая настолько медленно собиралась, что тошно становилась. Только потом подошла к Куратору. «О чем вы хотели поговорить?» Нарочито безразличным тоном поинтересовалась я. Кажется, мужчина что-то не то почувствовал в моих словах и нахмурился. «Адепт Кэрион, все нормально?» «Нет, не нормально. Я выхватила из стопки своих учебников книгу, которую взяла в библиотеке, и протянула ее дракону рожденному. «Господин куратор, вы читали этот трактат?» «Да». Медленно и с каким-то подозрением отозвался Гаспар, видимо, начиная что-то понимать. «Тогда почему вы не сказали мне правду?» «Адепт Каэрион...» «Новорожденный признал меня...» Прошипела я, понизив голос. Я почувствовала его появление на свет. Я оказалась первой, кому он выразил свою симпатию. И другие это тоже поняли. Ведь вы сами сказали, что еще немного я была бы вызвана на дуэль. Так почему правду я узнаю из какой-то пыльной книги, а не от вас?» Последний вопрос прозвучал настолько громко и звонко, что я сама на мгновение оглохла. А Гаспар только прикрыл на мгновение глаза, будто собирался силами. Адептка Ирион, это еще ничего не значит». «То есть эмоциональная связь, которая появляется между драконом и его другом, соратником, не знаю, как вы это сейчас называете, ничего не значит? Связь, которая протянулась между нами в момент появления на свет нового дракона? Только не лгите, что это не она. Я все правильно поняла. Все совпадает с тем...» Я ткнула пальцем в книгу, которую сейчас держал в руках дракон, рожденный. Что написано тут? Да, меня тьма побери тянет к нему. Это я знаю. Слишком спокойно в сравнении с моей взволнованностью произнес Гаспар. И это странно. Это не может быть тем, что описано в этой книге. Хоть и похоже на признание. Тогда что это? всплеснула я руками. Хотелось вложить в этот вопрос все свои эмоции. Те самое, которое я испытывала вчера, когда только поняла, что произошло. Но со вчерашнего дня случилось слишком много непредвиденного, а моя злость на Гаспара поутихла. Может, потому мои последние слова и были сказаны таким уставшим тоном. «В этом мы разберемся завтра. Я возле этого и позвал». с сарказмом поинтересовалась я. «Да, адептка Ирион», — осадил меня холодным тоном куратор. Завтра у вас встреча с сновидцем. Тогда-то все и встанет на места. И с вашим сном, и с этим не настоящим признанием. Я даже дар речи на мгновение потеряла. Как? Завтра? Ошарашенно прошептала, почему-то испугавшись. Да, я очень хотела поговорить с сновидцем, все понять. Но когда ответы оказались на расстоянии вытянутой руки, почему-то оробила. Вы боитесь? С беззлобной усмешкой подел меня мужчина. «Вот еще!» — возмутилась я, сложив руки на груди. «Куда идти на эту встречу?» «Я пришлю к вам провожатого, и, пожалуйста, постарайтесь не рассказывать всем встречным о том, что запланировано на завтра». «Вы ставите мои обственные способности под сомнение?» С вызовом поинтересовалась я. Гаспар только хмыкнул, не отвечая на провокацию. Вернул мне книгу и произнес. «До завтра, адепт Кэррион. Надеюсь, новидец даст нам обоим нужные ответы». Дракон, рожденный, развернулся и направился в сторону замка одиннадцати крыльев.